Глава девятая. Сгорая от любопытства, я сделала шажок вперёд, но увидела лишь стену с камином, спинку дивана и пустое кресло. Чёрт! «Она умнее, чем ты думаешь», — приглушённо сказал из другой части комнаты мужской голос. «Совсем не такой, какой был у моего похитителя. И не такой, как у Джестера Вагнера. Хм...» И вдруг из гостиной повеяло запахом дождя, предчувствием грозы. Я даже взглянула в окно. «Полило?» «Нет». Я затаила дыхание, понимая, что подслушивать нечестно, но просто не смогла уйти. «А если она узнает тебя?» «Не узнает», — спокойно ответил неизвестный голос. «Черты лица в маске не различить, и голос изменен магией. Ты же в курсе». «Но если все-таки узнает или будет допытываться...» «Если про то, что ты был там с её лёгкой руки, станет известно остальным студентам и преподавателям, а ты знаешь, как легко распространяются новости по миру, учитывая, что есть тут у нас и дети дипломатов». «Что тогда?» – тревожно спросила леди Элбери. «Имей в виду, она ведь пришла сегодня требовать освобождения всех из приюта, и я не уверена, что мой ответ её удовлетворил». «Почему ты и не сказала ей подробнее?» что не было возможности забрать еще кого-то, ведь пространственно-временная петля, созданная под одного мага, с трудом выдержит второго гостя. И то, что с ней и с тобой петля могла в любой момент схлопнуться, и мы бы упали прямо инквизитором на голову. А также то, что петель под массовые переходы просто не существует в природе. Думаешь, стоило? Поняла бы эта девочка, которой всю жизнь вдалбливали в голову, что магии нет. «Это не просто девочка, это заклинательница драконов. А заклинатель априори не может быть туп и обладает отменной интуицией, иначе драконы не стали бы ее воспринимать. Ее. В данном случае мы имеем дело с девушкой. Мы знаем все о заклинателях мужчинах. Но женщины. Не было их сотни лет. А последнее только в легенде говорится», возразила леди Элбери. «Она тебе настолько не нравится». «Вопрос не в нравиться. Оправдан ли риск?» «Ну ты же сама читала легенды о заклинательнице», — усмехнулся Вёлвин. «Прекрати бояться. Она вон не боится. Мне ничего не угрожает. Уж точно не с её стороны. Как ты понимаешь, у меня тоже с интуицией всё в порядке». Снова из гостиной дунула грозой и ливнем. Я покраснела и, закусив губу, начала осторожно пятиться. Развернулась и на цыпочках, стараясь не дышать, спустилась по лестнице обратно в холл. В дверь вошла миссис Хокс. На полусогнутой руке корзина, наполненная крупными жёлтыми цветами. — О, юная леди! Наконец-то за вещами! — Да, добрый вечер! — смущённо кашлянула я. — Тут было открыто, я только вошла. Дверь гостиной наверху захлопнулась. «Ну, вот и чудно. А я вышла на минутку в полисадник, лунтиков набрать», — показала миссис Хокс на корзину. «Для настойки. Они только в этот час расцветают». «Понятно. Никогда таких цветов не видела», — кивнула я. «А мой мешок?» «Да вот же он», — показала миссис Хокс на стул у окна. «Целый день вас дожидается». «Спасибо». Я снова покраснела, взялась за бечевку и спросила... не подскажете, как можно часами обзавестись? Я выпустила из внимания этот момент, а теперь опасаюсь проспать утром. Мне опаздывать на занятия никак нельзя. Сейчас я пойду спрошу, соберется ли к вам переселиться кто-нибудь из тиктакленов. Я моргнула. А миссис Хокс, оставив корзину на столике, живо поднялась по лестнице, постучала в дверь гостиной и скрылась за ней. Через минуту она вернулась и протянула мне на ладони крошечное существо. Мальчишечку в колпачке размером с половину мизинца. Он готов будить. Я с трепетом протянула ладонь. Мальчишка перепрыгнул ко мне, приветственно мотнув молоточком. «Добрый вечер!» — оторопела, сказала я. «Спасибо, что согласились!» Мальчик кивнул и уселся на моей ладони, как на площадке. Я в недоумении подняла глаза на миссис Хокс. «Но часов-то у меня всё равно нет». Тиктаклин на что?» — удивилась она. «За ночь построит и будет там жить». Я шла обратно в общежитие, осторожно прижимая к груди ладонь, в которой щекотно шевелился мой первый в жизни Тиктаклин. Студенты гуляли по парку, оккупировали скамейки в увитых розами беседках. Отовсюду доносились разговоры, смех и даже звуки музыки. А я проскользнула к себе в башню. Добравшись до комнаты, зажгла светильник, выпустила тиктаклина на стол со всем почтением и на все обороты заперла дверь. Тиктаклин деловито огляделся и, заметив сложенные обломки в углу комнаты, радостно кивнул, спрыгнул со стола, как кузнечик, и скрылся в них. Интересно, а кормить его чем? Я достала бережно завернутую в салфетку половинку печенья, на которое позволила себе разгуляться в городе, и положила на краешек стола. Набрала воды в наберсток. И только потом села, взялась за перо, положила перед собой лист бумаги. Писать отчет о произошедшем за день ректору, как было велено. А что писать? От новой информации кружилась голова. Вёл винда мне не узнать даже по голосу. А я первая девушка-заклинательница за сотни лет. Неизвестный мне человек рисковал собой и продолжает рисковать ради меня. От осознания этого факта меня пробрало мурашками до костей. А еще он мне доверяет. Он не просто благотворитель и спаситель. Он отнесся ко мне как к человеку, так, как всегда хотелось в мечтах. И ничего не просит взамен, только учиться. С ума сойти! Разве можно придать такого человека или сознательно навредить ему? Ни за что. Могли не брать с меня клятву, пугая выпадением волос. Конечно, логика теперь не позволяла сомневаться. Виолвинд — это джестер Вагнер, ведь он тоже заклинатель. И он направился в сторону преподавательских особняков перед леди Элбери. Я задумалась, вспоминая встречу с джестером в кустах. Да, он был строг и мне не понравился, но, видимо, дело было в конспирации. Теперь я понимаю. И докажу, что риск был оправдан, что я не пустышка. Я посмотрела на шевелящиеся в облачках магии осколки старой мебели в углу. Благородный, великодушный Вёлвинд. Возможно, я его даже полюблю. Сердце забилось в волнении, потому что я никогда не была влюблена. Но разве можно не любить человека, который так много для меня сделал? В некотором роде он теперь моя семья. Хоть я и не знаю его настоящего имени, лица и голоса, я вновь вся покрылась мурашками». а потом вспомнила об обязанностях и написала на чистом листе «День первый, закупка учебных принадлежностей и формы, заселение, знакомство со студентами, без происшествий». И только когда я коснулась щекой подушки, я внезапно подумала «А запах дождя? Он всегда увел винда такой, или когда надевает маску сумеречного ливня?» «Но погоди-ка, разве нужно было ему находиться в маске перед леди Элбери, которая все про него знает?» И сама себе ответила, «Не нужно». И с улыбкой на губах, на грани сна и яви я решила, «Значит, я смогу узнать его по запаху».